Продолжим. Оказывается, булгары, согласно булгарским хроникам, завоевали Египет и построили там пирамиды. Булгарские летописи рассказывают, что впоследствии писано: "Булгары потеряли северный Египет, однако египетские афразийцы восприняли у булгар обычай строить пирамиды". Название копты. Слово фараон от булгарского барын. Царская слава. Заслуживает внимания сближение слова фараон и русского слова барин. Барин. Они действительно очень близки. Отсюда могло пойти и западноевропейское барон. Кстати, и западноевропейский титул дюк, герцог близок к русскому слову дяк. Кстати, название русской столицы Суздаль, Суздаль, по-видимому, получилось слиянием слова Сузы и итиль. Мы уже видели, что под именем Сузы Русский город Суздаль выступает в Библии. Смотрите выше историю Есфири. А Итил это известное средневековое название Волги. Далее сообщается, что известное название Палестина происходит от Баль и Стан, что очень близко к Белый стан. Не исключено, что здесь имелось в виду Белая Орда, то есть Белая Русь, или стоянка стан Великой Орды, вроде казак стан Стан Казаков. Современный Казахстан. Далее. В булгарских летописях рассказывается о том, как, писано, дарийцы обрушились на булгарский отрядь Трою. После десятилетней войны отрядь был разгромлен, но часть отрядцев, то есть триандцев, помечания автора, уплыла на Апеннинский полуостров. Отрядцы, которые уплыли на Апеннины, заселили ряд районов полуострова и создали своё Апеннинское государство под прежним булгарским названием Идель. От названия Идель возникло название современного государства Италия. Самих отрядцев соседи называли этруссками. По словам Гали, булгары основали в Иделе, Италии, современные города Серре или Цера, Болонья, Венеция, Рим, Равенна. Источник 55, страница 337-338. Всё это согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Троянская война произошла в XIII веке, после чего началось монгольское великое завоевание мира. В результате была колонизирована и заселена Западная Европа, в том числе и Италия и Дель. Напомним, что средневековое название реки Волга было Итиль. Далее мы узнаём следующее. Писана: "Булгарские войска заняли территорию от Франции до Карпат. И ставка булгарского царя Айбата Оттилы, ну, то есть Батье Оттилы, автор, была в центре Германии. После смерти Оттилы, как пишет Гали, англы с частью сакчи или саксов переселились в Карасадун и назвали его Англия". А другая часть саксов ушла вглубь Германии. 55 страница 343. Так монгольское великое завоевание захлестнуло Англию. Далее рассказывается о завоевании булгарами Франции, Пруссии, Венгрии, Египта. о амилюксской династии. На этом мы прервём рассказ о средневековых булгарских летописях. Всё это выглядит дико в коллегировской романовской истории, но прекрасно объясняется нашей реконструкцией конечно среди тех исторических документов которые сегодня попадают в поле зрения общественности в том числе и научные подобных свидетельств считанные единицы поскольку историки при отборе старых документов для их публикации сознательно или бессознательно стремятся обнародовать лишь те из них которые более или менее соответствует с каллигеровской романовской истории те же летописи которые резко противоречат ей воспринимается в лучшем случае как как бы испорченные, либо как плоды невежества и фантазий. Поэтому и публиковать их вроде никак нельзя. Это приводит к тому, что фактически публикуются лишь тексты, прошедшие тенденциозную редакцию XVII-XVIII веков, что не всегда понимают даже сегодняшние редакторы-издатели, которые сегодня уже искренне думают, будто эти тексты древнее. Это важно понимать. Однако иногда, хотя и редко, появляется случайная публикация старых источников, не прошедшей по тем или иным причинам вот такую вот профессиональную историческую цензуру. К таким публикациям, по-видимому, и относится случайно уцелевшее изложение на русском языке средневекового свода булгарских летописей 1680 года под названием Джахвар Тарихи. История Джахвара. Источник 55, о котором мы вкратце рассказали выше. Афтер предисловие Нурддинов Ф. сообщает о нём следующее. Джахфар-Тарифы, история Джахфара. Единственный свод древнебулгарских летописей, дошедший до нас. Как и у многих других булгарских источников, у Джахфар-Тарифы непростая и трагическая история. Свод был написан в 1680 году. Единственный известный нам список этого свода написан в XIX веке на это к такому от булгарском тюрки оказался в начале 20 века в казахстанском городе Петропавловске нам неизвестно у кого этот список был на хранении но в 1939 году мой дядя Ибрагим Махамет Киримович Нигматулин 1916 1941 годы изложил в нескольких тетрадях на русском языке его текст Причину этого объяснила мне моя мама. Согласно её рассказу, в конце 30-х годов шло тотальное уничтожение булгарских книг и рукописей на национальном булгаро-арабском шрифте. Ради спасения свода Нигматуллин К изложил тексты на русском языке. И вовремя кто-то донёс на него, и он был вызван в отделение НКВД. Тогда за хранение вот таких староалфавитных фолиантов давалось как минимум 10 лет в сталинских лагерей, но дядю отпустили. Это говорит о том, что список джекфар-тарихы был чекистами найден и уничтожен. А вот тексты на русском алфавите уничтожению не подлежали и сотрудники НКВД, работавшие строго по инструкции, тетради дяди с изложением текста того же свода на русском языке не изъяли. В начале 80-х годов я, пишет Нигматуллин, написал письмо в АН СССР, в котором предложил ей оказать мне материальную помощь для издания изложения джекфар-тарихы, но получил издевательский ответ. Вскоре все тетради дяди и некоторые мои выписки были с дачи похищены. Уцелели лишь некоторые мои выписки, хранившиеся дома. Они содержат примерно половину изложения текста свода. Источник 55, страница 56. Отсюда видно, как полезно менять алфавит, если возникло желание изменить представления людей об их истории. Сменив алфавит, убили сразу несколько зайцев. Через 1-2 поколения подавляющее большинство людей уже не может читать свои старые книги, летописи и тому подобное. И эти книги выходят из обращения. Более того, теперь их не так уж сложно в приказном порядке разыскать и уничтожить. Для этого не надо разбираться в содержании, достаточно посмотреть на шрифт. Это может сделать любой рядовой исполнитель приказа, действующий строго по инструкции. Нечто подобное происходило в XVII-XVIII веках по отношению к русской письменности. Тогда, по-видимому, был изменён или вида изменён русский шрифт. Следы старого русского шрифта это, вероятно, глаголица. Различные незнакомые сегодня значки. И даже кириллический шрифт имел несколько другой вид, что видно по некоторым книгам, напечатанным в XVI веке. После этой вот такой прогрессивной реформы уничтожать старую русскую историю, в том числе книги, стало намного легче. Сегодня, когда такие старые тексты всплывают на поверхность, они на первый взгляд кажутся странными, иногда дикими, они не укладываются в привычную нам картину истории, но в свете нашей реконструкции их значение возрастает. Теперь к таким старым текстам можно относиться серьёзно. Они начинают проливать свет на подлинную древнюю историю. Конечно, потребуется ещё много усилий, чтобы отделить их древнее содержание от многочисленных позднейших наслоений и искажений, которые неизбежно вносились в них переписчиками уже вот так вот испорченными с коллегировской историей или просто не всегда хорошо понимавшими старый текст.